Предварительно получив от Лиррелла инструкцию, я огляделась с задумчивости. Что бы еще устроить? На свою беду в поле моего зрения попал видогор. «Видогор, пойдем-ка на улицу, обсудим кое-что!» Сгорбив плечи, домовой уныло побрел за мной. Весть о моем кровожадном настроении уже неслась по замку впереди меня, так что... так видогор, сейчас выберем во дворе...»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 «Зато как тут интересно!» «Это да!» «Так, Лекси, подумай, кого можем еще принять на работу тебе в помощь?» «Нужна расторопная, неболтливая девушка, честная и работящая. Уборку делать ей не придется, а вот выполнять функции камеристки и помогать тебе очень даже». «О, я подумаю!» «Давай сообщишь мне, если припомнишь кого-нибудь, кому можно доверять». Оставив ее, я замедлила шаги. Вроде все учла, или не все. Рил, что еще я забыла охватить? Есть идеи? Какая ты сегодня кровожадная, — рассмеялся он. Сад, точнее, голую землю вокруг дома ты забыла. Ага! Только вот что делать с землей я не знала. Мне, как городской жительнице, все это было так же понятно, как китайский язык жителю Папуа-Новой Гвинеи.